Глава 6 Минуты через две в лабораторию проводили Клэр Истербрук. Она вошла так уверенно, что следователь менее опытный, чем Делглиш, мог бы принять эту уверенность за высокомерие или бесчувственность. Клэр была высокая женщина лет тридцати, с длинной талией, худым умным лицом и шапкой темных вьющихся волос, уложенных явно профессиональной и весьма дорогостоящей рукой. Волосы волнами спускались к колбу и завитками падали на высокую изящную шею у самого затылка. Тонкий шерстяной свитер каштанового цвета заправлен под пояс длинной, закрывающей икры черной юбки, свободно колыхавшейся над элегантными, на высоком каблуке с опошками. На ее пальцах с очень коротко подстриженными ногтями Не было колец, единственное ее украшение — ожерелье из крупных деревянных бусин, нанизанных на серебряную цепочку. Даже без белого халата она создавала впечатление, вне сомнения, вполне намеренно, чуть подавляющей профессиональной компетентности. Делглиш не успел рта раскрыть, как она произнесла тоном, в котором слышалась некоторая воинственность, «Боюсь, со мной вы только зря потратите время. Вчера я обедала со своим любовником в Кембридже, у главы его колледжа. С нами обедали еще пять человек, и мы пробыли там с 8.30 почти до полуночи. Я уже сообщила констеблю тому, что в библиотеке, их имена». «Простите, мисс Истербрук, что я попросил вас подняться сюда до того, как увезут тело доктора Лоримера. «И поскольку мне не подобает в вашей собственной лаборатории предлагать вам сесть, я не стану этого делать. Но я задержу вас ненадолго», — мягко сказал Делглиш. Она покраснела, как если бы он поймал ее на нарушении приличий. Взглянув с почти явным отвращением на прикрытую полотном, лишённую идентичности фигуру с торчащими из-под покрывала ступнями, она сказала... Не надо было его накрывать, он выглядел бы более достойно. А так это похоже на мешок с мусором. Любопытный предрассудок, не правда ли, этот всеобщий инстинкт прикрыть недавно умершего? В конечном счете не повезло ведь нам? Мессингем сказал легким тоном. — Да нет, что вы, ведь за вас может поручиться сам глава колледжа. Его жена тоже подтвердит ваше алиби, не так ли? И глаза встретились его слегка насмешливые ее потемневшие от неприязни. Доктор Ховард говорит, сказал Делглиш, что теперь вы главный биолог. Не могли бы вы пояснить, чем именно занимался здесь вчера доктор Лоример? Только ничего не касайтесь. Она тотчас же прошла к столу и посмотрел на два дока: на папки на атрибуты научных исследований, сказала. «Вы не раскройте эту папку? Будьте так добры». Делглиш просунул руку в перчатке внутрь папки и откинул крышку. Он перепроверял результаты исследований Клиффорда Брэдли по делу Паско. Деревянный молоток принадлежит работнику по имени Паско, 64 четырех лет. Он живет здесь, на болотах, у которого пропала жена. Он уверяет, что она от него сбежала, но имеются два-три подозрительных обстоятельства. Этот молоток нам прислали из полиции. Проверить, не являются ли пятна, на нем обнаруженные следами человеческой крови. Не являются. Паску говорит, он использовал молоток, чтобы избавить от мучений поранившуюся собаку. Брэдли убедился, что кровь с молотка реагирует на сыворотку со специфическими антителами, и доктор Лоример повторно получил его результат. Так что и в самом деле от этого удара умерла собака. — Скупердяй! — со злостью подумал Мессингем. Пуля пожалел, и денег на ветеринара жалко стало. И сам поразился, что смерть какой-то неизвестной дворняги могла хоть на миг возмутить его больше, чем смерть Лоримера. Мисс Истербрук подошла к раскрытой тетради для записей. Мужчины ждали. Нахмурившись, она произнесла. «Странно. Эдвин всегда помечал время начала и окончания анализа и процедуру, которую при этом использовал. Он поставил свои инициалы под результатами исследований по делу Паско, которые провел Брэдли. Но в тетради ничего нет» хотя вполне очевидно, что он начал работать над делом об убийстве в меловом карьере. Последняя помета — 5.45, а последняя запись не закончена. Кто-то, должно быть, вырвал правую страницу. «А зачем это могло кому-то понадобиться, как по-вашему?» Она взглянула Делглишу прямо в глаза и спокойно ответила. Уничтожить свидетельство того, что Лоример делал. Либо результаты анализа, или, возможно, указание на время, какое он на это потратил. Первые два предположения вряд ли имеют смысл. Вполне очевидно по аппарату, чем именно он был занят. А любой достаточно компетентный биолог мог бы продублировать его работу. Так что, скорее всего, третье. Ее умный вид, следовательно, не был обманчив. «А сколько времени ему понадобилось бы, чтобы проверить результаты по делу Паско?» — спросил Делбиш. «Немного. Фактически он ведь начал проверку еще до шести и, как мне кажется, уже закончил, когда я уходила в шесть пятнадцать. Уходила я последней, младшие сотрудники уже ушли. Они обычно не задерживаются на работе после шести». «А я обычно задерживаюсь дольше, но мне нужно было переодеться к обеду». «А его работа по делу о меловом карьере? Сколько времени она могла занять?» «Трудно сказать. Я думаю, он мог проработать до девяти или даже позже». Он определял группу крови по образцу крови жертвы и точно на высохшем пятне по системе АБО и использовал электрофорез, чтобы идентифицировать гаптоглобины и ФГМ, энзимную фосфоглюкомутазу. Электрофорез — методика, позволяющая идентифицировать протеиновые и энзимные составляющие крови путем помещения образцов в гель на крахмале или агаре, через который затем пропускается электроток. Как видите, он фактически уже начал процедуру. Долглиш был знаком с научными основами электрофореза, но не нашел нужным упоминать об этом. Раскрыв папку с делом о меловом карьере, он сказал: "В деле ничего не записано. Он занес бы результаты в дело потом, но начать анализ, не отметив деталей в тетради для записей, он не мог." У стены стояли два мусорных ящика, крышка у каждого открывалась ножной педалью. Мессингем открыл оба. Один, выстланный изнутри полиэтиленом, явно предназначался для лабораторного мусора и битого стекла. Другой — для использованной бумаги. Мессингем поворошил содержимое. Бумажные салфетки, носовые платки, несколько разорванных конвертов, старая газета. Ничего похожего на вырванную страницу. «Расскажите мне о Лоримере», — сказал Делглиш. «Что вас интересует?» «Все, что могло бы пролить свет на это убийство. Почему кто-то не взлюбил его настолько, что решился проломить ему череп?» «Боюсь, тут я ничем не смогу вам помочь. Понятия не имею». «А вам он нравился?» «Не особенно. Не могу сказать, что очень задумывалась над этим вопросом. Отношения у нас были вполне нормальные. Лоример был педант, во всем, стремившийся добиться совершенства. Дураков он не терпел, но с ним можно было нормально работать, если знать свое дело, а я знаю». «Значит, вашу работу ему не было необходимости перепроверять?» А как с теми, кто не знает своего дела? Об этом вам лучше спросить у них, командор. Он пользовался популярностью у своих сотрудников. Популярность? Какое отношение ко всему этому она имеет? Не думаю, что я пользуюсь здесь такой уж большой популярностью, но я ведь не живу в вечном страхе за свою жизнь. Она помолчала с минуту, потом продолжала более примирительным тоном. «Наверное, вам кажется, что я стремлюсь чему-то воспрепятствовать. Поверьте, это вовсе не так. Просто я ничем не могу вам помочь. Не имею ни малейшего понятия, кто мог это сделать и почему. Знаю только, что это не я». «Вы не замечали в нем никаких изменений в последнее время?» «Изменений? Вы имеете в виду его настроение или поведение?» «Пожалуй, нет. Правда, он производил впечатление человека, испытывающего какой-то стресс. Но ведь он и был таким — одиноким, фанатичным, переутомленным. Только одна необычная вещь — он заинтересовался нашей новой сотрудницей, секретарем регистратором брендой Придмор. Она миленькая, но, я бы сказала, вряд ли подходит ему по интеллектуальному уровню». Не думаю, что там могло быть что-то серьезное, но это вызывало смешки в лаборатории. Думаю, он пытался что-то кому-то доказать. Может быть, себе. Вы, разумеется, слышали о телефонном звонке к миссис Бидуэлл. Как мне представляется, уже вся лаборатория об этом знает. Но если вы думаете, что ей звонила я, то вы ошибаетесь. Во всяком случае, я сообразила бы, что это не сработает. Как это не сработает? Звонивший наверняка рассчитывал, что Лоримера-старшего вчера не было дома. Ведь он же не мог полагаться на то, что старик заметит отсутствие сына не вчера вечером, а только сегодня, когда Эдвин не принес ему утренний чай. Но так случилось, что он отправился спать вполне спокойно. Однако шутник не мог же знать, что так получится. В нормальных условиях Эдвина хватились бы значительно раньше. А что? Были причины полагать, что вчера мистер Лоример-старший будет отсутствовать. Он должен был вчера днем лечь в больницу Аденбрука по поводу какого-то кожного заболевания. Кажется, весь биологический отдел знал об этом. Старик довольно часто звонил сюда, беспокоился, как все устроится, и сможет ли Эдвин освободиться и отвезти его в больницу. Вчера утром, после десяти, он позвонил и сообщил, что место для него так и не освободилось. Кто разговаривал с ним? Я. Телефон зазвонил в личном кабинете Эдвина, и я взяла трубку. Эдвин еще не вернулся с аутопсией той девушки из мелового карьера. Я сообщила ему, как только он приехал. Кому еще вы сообщили? Когда я вышла из кабинета... Мне кажется, я что-то такое сказала, вроде того, что старому Лоримеру в конце концов не придется ехать в больницу. Я не помню, какие точно слова произнесла, но, по-моему, никто ничего не ответил, и вряд ли кто-нибудь обратил на это особое внимание. Внезапно самообладание ее покинуло. Лицо залила краска, и она запнулась, словно ей впервые стало ясно, куда это все ведет. Мужчины спокойно ждали. Потом, рассердившись на себя, она воскликнула в неловкой попытке оправдаться. «Извините, но не могу же я все помнить. Вам придется у них спросить. В тот момент казалось, что это не имеет значения, а я была очень занята. Все мы были очень заняты. Кажется, все были на своих местах, но я не могу с уверенностью утверждать». «Благодарю вас», — невозмутимо сказал Делглиш. Ваша помощь была нам чрезвычайно полезна.